В тех случаях, когда наблюдаемая широта уклоняется от широты предполагаемой не больше, чем на три минуты на каждые десять лье, и на четыре минуты на каждые двадцать лье, можно не сомневаться в правильности курса. Судохозяин поклонился, но старик по-прежнему не замечал его. Закутанный в какое-то одеяние, похожее на мантию доктора Оксфордского или...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 У него был вид ученого, претендующего на знание последних тайн природы. Он продолжал свой монолог, быть может, в расчете на то, что кто-то его слушает. Можно было бы бороться, будь у нас вместо румпеля штурвал. При скорости в 4 в час давление в 30 фунтов на штурвал может дать 300 тысяч фунтов полезного действия. И даже больше, ибо в некоторых случаях удается выгадать лишних два оборота. Судохозяин вторично поклонился и произнес. «Сеньор!» Старик пристально посмотрел на него. Он повернул только голову, не изменив своей позы. «Называй меня доктором». «Сеньор доктор, я владелец судна». «Хорошо»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 Каков диаметр твоего ядра? «Один фут. Калибр вполне достаточный. Это старинный ядро с нашей старой военной урки Каздепорган. Она входила в состав армады. Да. На ней было 600 солдат, 50 матросов и 25 пушек. Про то знает море, поглотившее их а как определил ты силу удара воды об ядро при помощи немецкого безмена а принял ли ты в расчет напор волны на канат которому привязано ядро да и что же у тебя получилось в итоге 170 футов иными словами урка делает четыре французских лье в час или три голландских лье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 за какой ветер следует ухватиться. И дело кончается тем, что теряешь всякое направление. Осел с дорожной картой стоит большего, чем прорицатель с его оракулом. Но ветер пока еще не предвещает бури я не вижу повода к тревоге. Корабли — мухи в паутине моря. Сейчас ни волны, ни ветер не унушают никаких опасений. Черные точки, качающиеся на волне — Вот что такое люди в океане. Я не предвижу ничего дурного этой ночью. Берегись. Может произойти такая кутерьма, что ты не выпутаешься из нее. Но пока все обстоит благополучно. Взор доктора устремился на северо-восток. Владелец Урки продолжал. «Только бы добраться до Гасконского залива, а там я отвечаю за все. Еще бы! Там я как у себя дома»